Ничего ей не подсказала. Кто-то застегнул на ней плащ и капюшон таким образом, чтобы она могла видеть всё, не будучи узнано никем. Затем ей шёпотом приказали молчать, не произносить ни звука, что бы ни случилось. После чего повели её в глубь двора, где поистине странное зрелище представилось её взору.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 Ни на минуту не отпускавшие рук консуэла поспешно опустили ей на лицо капюшон, как бы желая избавить ее от страшного зрелища, и по бесчисленным коридорам среди обломков, о которые она неоднократно спотыкалась,